Глава двадцать третья. Я тебя не узнаю, Лавиния. Равашаль расхаживал по кабинету, и его каблуки, казалось, вколачивали в мою голову каждое слово. Такое впечатление, что действовал не ты, Мак, с охрененным стажем, а твой сопровождающий, который академией то закончил пять лет назад. Показалось на глаза первому помощнику противника, дала себя бездарно стукнуть по голове. Не поставила метку на экипаж этой, извините за выражение баронессы, ничего не выяснила в итоге ни того, где теперь искать Яночека, ни какие у него планы, ни как он собирается действовать. Где ждать следующего удара? Какого темного он вообще это затеял? А мы ведь понимаем, что следующий удар будет не зря он на карте города обозначил. Равашал сел в кресло, отдышался. И налил себе в стакан вина, посмотрел на меня и налил мне тоже. Я пристыженно молчала. Прав ведь мой начальник, прав на все сто сорок шесть процентов. Старая я ворона так была уверена в том, что я круче всех на этой полянке, что упустила почти все. Спасибо, что вывёл очку, это мне устраивались глазу на глаз и не было никого из нашей команды. с временем, слегка успокоившись, Равашаль продолжал. Нет, я не спорю, девочку ты вывезла, и это отлично, такой потенциал. Он закатил глаза. Но вот когда? Когда вы все научитесь понимать, что магия не всё в этой жизни. Любого мага можно ударить топором, скинуть на него кирпич с крыши, выстрелить из арбалета, отравить наконец. Ты же знаешь, что вовсе не все яды определяются магически. Ладно, я поняла. Не выдержала я. Ну, давай я подам в отставку, буду только преподавать или вообще уеду к внукам в Новую Зеландию, виноград выращивать и аквавит угнать. Ну, конечно. Фыркну уравашаль, а расхлёвывать ситуацию кто останется? Не обижайся, Лавиния. Я, как услышал твой отчёт, думал посидею. Ведь наши противники ничем не погнушаются. Представляешь себе, что было бы с тобой подити в руки яданчика. Брх, содрогнусь я. Воображение у меня живое. А какую силу бы он получил от ритуалов с использованием крови архимага? Ладно. Провошаль прихлопнул ладонью самую высокую стопку бумаг на его столе. В воздух взметнулась пыль. Твои предложения. Во-первых, искать Макмердка. разслать всем коллегам по союзу королевств портреты её и Панайотиса. Поставить сторожевые маячки возле всех домов, которые так или иначе с ней связаны. Это сделано, нигде не появлялась. Во-вторых, продолжим искать контакты Яначика: сокурсники, родственники, какие-то близкие люди. Не очень верю в успех, но отработать это нужно. Я в архивах Академии, ребята Бриздерхна, во всех остальных местах Кстати, надо бы в Прагу наведаться. Согласен. В-третьих, у нас есть Ласкуц с его кровью. Я не очень сильна в магии крови, но у орков есть специалисты такого класса, что наш злодей им на один зуб. А захотят ли они нам помогать? Не доверие в голосе Раваша ли можно было намазывать на хлеб такое, но было густое. Думаю, не откажутся. Я все равно собиралась теть во время каникул. потренироваться в ментальных практиках. Вот за одной частью этого лоскутка с собой прихвачу. Хорошо принято. Каравашель снова поднялся и прошёлся по кабинету. Интересно, каким образом Лавале удалось обрести такую ценность, как кровь мага. Еначек должен был бы за каждой каплей следить. Боюсь, что достоверно нам это уже не узнать никогда. Я пожала плечами. Но могла быть ситуация, что Лаваль присутствовал при каком-то эксперименте Еначика. Допускаю, что, например, гримуар активировался только собственной кровью мага. Так там капля нужна, а тут, чтобы платок промочить, немало понадобилось. Знаешь, я как-то раз в один эликсир каплю собственной крови должна была добавить. Руки замёрзли, я палицу колола, не идёт. Кольнула в другом месте и, видимо, попала в сосудик. Так у меня чашка крови вылилась, пока я перевязку искала и зачаровывала. Всякое бывает. Да, понимаю. Ладно, давай работать. Когда ты отправишься в степь? Через неделю, да не десять. Я предполагаю, что в ближайшее время я начек не ударит. Все-таки у него осталось только Макмердок из помощников. Да и без подготовки следующий шаг он не сделает. Так что пара месяцев у нас должна быть. своими бы устами до да мёд пить. Проворчав ровощаль, окончательно склоняясь к бумагам. Я устала настолько, что портал собственный дом открывало словно заржавевший замок, медленно и со скрипом. Бесценный мой Бакстон ждал меня с горячей едой. Не поняла, был это завтрак или уже ужин. Горничная приготовила ванну с хвойным экстрактом. Маржори молчала, как онемевшая крубка и графин с аквавитой стояли возле любимого кресла. Даже марсианка, короткомеукнув, уступила мне место. Это что, я так выгляжу, что мне кошки место уступают? Но всё, хватит приключений, немедленно спать. И только уже вытянувшись под прохладным одеялом, я вдруг сообразила: я же ушла из службы магической безопасности ещё когда? Несколько месяцев назад. И равашаль мне никакой не начальник. А я вот уже не первый день ношусь как мотылёк именно по делам магической безопасности. Похоже, меня подвёл условный рефлекс, въевшаяся привычка влезать во все пробегающие мимо неприятности. Ну и ладно, зато мне никогда не бывает скучно, подумала я и провалилась в сон. Хоть я и собиралась встать на час раньше, чем обычно, но ещё до сигнала коммуникатора разбудил меня Бакстон. "Мадам, вас ожидает посыльный". от кого? Мне захотелось протереть глаза. Удивительно, что же у меня дворянский. Нет ещё 7 утра, а он одет по форме, выбрит и не ведёт бровью. Он говорит лишь, что у него срочное сообщение. На форме нет знаков какой-либо почтовой службы, так что, скорее всего, это младший слуга, которому велели не афишировать принадлежность к какому-то дому, а дать послание мне отказался. Где он? Приёмный. Да, мадам, камеры включены. Да, лет 10 назад я оборудовал свой собняк клетце с скрытыми камерами наблюдения во всех общих зонах. Не всё время я бываю дома, да и к чему мне тратить магический резерв только для того, чтобы увидеть, что делает незнакомый посыльный, когда его ставили одного. Ничего не делает, как показала камера. Сидит на стуле, держа на коленях пухлый конверт, смотрит вперёд на пустую стену. Зачарован, что ли? Скажите ему, что я выйду через 15 минут. я сунула ноги в домашние туфли и отправилась в ванную. Ну, не через 15, а через 20 минут, но всё же в самое короткое время я вышла в приёмную. Посыльный сидел ровно в той же позе. Заметив меня, он скочил и с коротким поклоном протянул мне конверт. Я не торопилась его брать. От кого это? Мадам, мне приказано лишь доставить конверт. Я не могу отвечать ни на какие вопросы. точно зачарован. От него прямо веет магией подчинения. Снять, что ли, или не вмешиваться? Что в нём? Я перенесла внимание на послание. Как ни странно, на конверте не было ничего, магии не чувствовалось даже остаточной. Просто большой бумажный конверт, ничего более. И всё же я медлила. Мне не хотелось скрывать письмо, и я не понимала, что это Интуиция мага или просто обычное женское предчувствие неприятностей. Ладно, уступлю Кае своей паранойе. За последние пару-тройку сотен лет мы с ней сроднились. Бакстон, приготовьте мне чашку кофе и пару тостов, а я пока уберу это. Да мадам, противоударный бокс в холодной кладовой, прикажете подать? Пожалуй. Да, Бакстон, вы правы, именно противоударный бокс. Через минуту передо мной на перчаточном столике лежал небольшой металлический чемоданчик. Формулу, по которой такие чемоданчики зачаровывали от любого воздействия изнутри и извне, ввёл мой дед, упоминавшийся уже Мэттиу Каркаран. Долгое время считалось, что её невозможно использовать практически, хотя красотой сплетения формулы восхищались многие знаменитые маги. Пьер Ферма бывший более теоретиком математики, чем теоретиком магии, хотя лично я, именно его учебник Тиармага рекомендовал своим студентам в первую очередь, посвятил этой формуле три катрена, воспевавших её красоту и изящество. А совсем недавно юный аспирант Лунденвингского университета неожиданно предложил вариант применения формулы Каркарана для защиты неживого материального предмета, имеющего полость И вот такие чемоданчики, названные противоударными боксами, стали производить в немалых количествах. Моя семья получает с этого производства крохотный процент, выливавшийся к концу года в увесистую прибавку к семейному бюджету. Я открыла чемоданчик, положила в него конверт, активировала формулу и аккуратно закрыла крышку. Посыльный стоял, не меняя позы и глядя в одну стену прямо перед собой. Я шелкнула пальцами возле его лица, снимая подчинение. Он вздрогнул, удивлённо оглянулся и сделал шажок назад к входной из двери. Здравствуйте. А, простите, я где? Как я сюда попал? Бакстон, попросила я, глядя на молодого человека с сочувствием. Дайте молодому человеку крепкого чаю и пусть он посидит в нашей гостиной, придёт в себя. Если будет плохо, позовите меня. Слышите, молодой человек? Он медленно кивнул, и я продолжила: "Если будет кружиться голова, тошнить, дрожать руки, пропадать голос или забывать, начнёте, как вас зовут, попросите господина Бакстона, и я вам помогу". По завтраков я заглянула в гостиную для персонала. Посыльный, похоже, вполне пришел в себя. Во всяком случае, на стоявшем перед ним блюде уцелела единственная булочка, а щеки вылетевшей мне навстречу горничной полыхали очень уж ярко. Предприимчивый, судя по всему, молодой человек. Увидев меня, он вскочил и поклонился. Итак, я оглядела его внимательно и проверила ауру. Никаких неприятных явлений нет, госпожа Ретфилд. Где вы служите? Я помощник камердинера у его светлости Герцога Козоля. У меня выходной сегодня, и я вот подработать решил. Нет, что вы? Я думал прогуляться, посмотреть, где стоят карусели, а вечером сводить туда Марию, мою девушку. На площади Звезды самая лучшая карусель. Я стоял и подсчитывал, на сколько кругов нам хватит денег, чтобы и на мороженое осталось, а потом вдруг оказался у вас. И ничего, конечно, не помните. Собственно, у меня не было в этом сомнений. Хорошо зачарованный одноразовый амулет сработал. передал молодому человеку приказ и сам унечтожился. Посыльный только развёл руками. Ладно, я всё равно собиралась сегодня и в академию, и к равашалю. Начну с академии и первым делом в библиотеку. Нужно попросить либера подобрать всю информацию по Иначчику и что мы там ещё обсуждали касательно личности его учителя. Взять те крепости на у швиц. Софирский каганат и неизвестное оружие массового поражения, применённое там и там. И Марию заодно на вищу посмотрю, как её устроили. Завтра встречусь с Сирилом и Джалидом, посмотрю, что удалось извлечь из линий Калавали. Значит, на послезавтра можно назначать врагу три-четыре дня там и степь. Оказывается, и соскучилась по золотому ковылю, тягучим песням орков. ихне притязательной еде